Эпилог. Год спустя. Вокруг всё взрывалось. То тут, то там полохало огонь. Кругом свистели пули, прорезая раскалённый воздух. Кай с Максом пытались выбраться из полуразрушенного здания с одного из верхних этажей с мексиканской фабрики по изготовлению наркотиков. Они уходили последними, уничтожив за собой всё оборудование. Но где-то во всём этом хаосе также должны были быть ещё несколько их агентов, выводивших людей, которых наркокартель использовал здесь как бесплатную рабочую силу. "Давай туда", Макс махнул в сторону тёмной лестницы, расстреливая целую обоиму в приближающихся нападавших. Половина из них попадали замертво, но остальные начали отстреливаться с ещё большим рвением. Если Виктор не поторопится, они успеют. Макс даже думать не хотел, что подкрепление, которое они запросили 15 минут назад, когда весь план полетел к коту под хвост, придет слишком поздно. Вслед за Кай он выскочил на лестницу, освещенную практически бесполезными аварийными лампами, и забаррикадировал дверь. Вместе... они понеслись вниз, перескакивая через тела, которые сами же и оставили здесь, когда пробивали себе путь наверх. Кай бежала чуть впереди. Когда она, не сбавляя скорости, перепрыгнула через очередную тело, с пола поднялась трясущаяся рука с пистолетом, нацеленным ей в спину. На ходу Макс точным выстрелом сначала выбил пистолет из руки, а потом и добил скорчившегося от боли парня. Резко обернувшись, чей из плечок Кай послал Максу благодарную улыбку. Дома отработаешь, бросила на девушка рассмеялась. Отработает, ещё как отработает. Хотя и за ним числилось пару должков за сегодняшний день. Через несколько пролётов они выскочили в холл первого этажа и замерли спиной к спине, выставив вперёд свои Вальтеры и Глоки. Их там ждали. Толпа из двадцати человек сомкнулась вокруг них плотным кольцом, но стрелять никто не торопился. Макс слегка повернул голову в сторону, не спуская глаз с противника и процедил сквозь зубы: "Помнишь Антверпен? Предлагаешь устроить салют?" Каю хмыльнул, когда перед глазами возникла чёткая картинка одного из провёрнутых ими дел. Ну что ж, отпразднуем день независимости раньше. И если мы выберемся отсюда, выйдешь за меня? Девушка ничего не ответила, и Макс цокнул языком. Слишком рано, да? Да. И это ответ на оба вопроса. Макс, сейчас. А не одновременно выстрелили в распределительные щитки на стенах каждый со своей стороны. Раздался взрыв, и во все стороны полетели искры, отвлекая нападавших. Свет в холле потух. Конец книги. Читал Фёдор Суботин.